Глава 21. Чем больше Макс узнавал о женщинах Земли, тем сильнее его шокировала новая действительность, с которой нужно считаться. Мало того, что девушки ходили почти без одежды, вели себя как мужчины, коротко стригли, пили алкогольные напитки, курили сигары и сигареты и бронились похлеще представителей сильного пола. Так еще они и работали, даже имея титул, деньги и ни в чем не нуждаясь причем для женщин не имелось ограничений, они могли стать кем угодно от горничной до правительницы империи разве подобное мыслимо женщина в брюках или с обрезанными волосами словно злоумышленница или прокаженная или того хуже совершенно без них женщина правительница бред чистой воды леди в первую очередь хранительница домашнего очага и во вторую И в третью тоже. «Почему у вас, женщины, так много работают?» Спросил Макс у Наташи, не скрывая удивления и недовольства. «А почему им не работать?» Отозвалась ведьма, уютно устроившаяся на диване перед телевизором и время от времени поглядывающая на экран телефона, переписываясь с клиентом. «Для этого есть мужчины?» «Да что ты!» Наталья оторвала взгляд от экрана телефона и с легкой насмешкой взглянула на гостя, подмечая, что за последние несколько дней тот уже освоился как в постороннем для себя мире, так и в ее квартире. Сейчас гость сидел в кресле в расслабленной позе, а не так, как в первый день появления, с прямой спиной, словно кол проглотил. В темной футболке, со скалившимся тигром на груди, светлых джинсах, с волосами, схваченными резинкой в хвост, Макс Дарвик пил капучино из большой кружки, которую сам приготовил третий раз за день, и лазил в ноутбуке, постигая мир, в котором решил обосноваться. Наталья с одобрением отмечала, что каждое утро гость начинал с разминки, отжиманий от пола и других физических упражнений, которые должны были, по его мнению, привести это слабое тщедушное тело во что-то приличное. «У нас работают и женщины, и мужчины», — отозвалась Наталья. «Мир большой. Никто никому не мешает. Женщины, по-твоему, должны борщи варить?» «Нет, ни в коем случае», — задумчиво возразил Макс. «При тут борщи? Кстати, должен признать, что твой вкусный. Но я говорю не об этом. Я о том, что женщины — нежные цветы, о которых нужно заботиться, а они взгромождают на свои хрупкие плечи столько всего, причем часто по собственному желанию». Странный у вас мир. Непонятный. А ты, значит, у нас цветовод. Благодушно ухмыльнулась Наталья. Дам тебе один совет бесплатно. Катюшке, не говори, что она цветочек, который должен был глухать дома в ожидании своего цветовода. Сговорились? Почему? Макс хмуро взглянул на ведьму. В нашем мире женщинам по душе, когда их сравнивают с цветами. Вскинул он бровь. «Ну, если Катюшку соотнести с цветком, то это будет Космополит», вздохнула Наталья. «Одуванчик», задумчиво добавила она. «Но я не представляю, как скажешь Кате, что она одуванчик», фыркнула девушка. «Почему сопоставила именно с этим цветком?» Макс пытливости уставился на помощницу. «Я видел его в твоей сложной технике». «Заурядный цветок». «Заурядный? А дуванчик? Здесь с тобой не соглашусь. А наверное, самый популярный сорняк, в котором души не чают дети и крайне не любят взрослые». В голосе девушки проскрежетал металл, Макс даже вздрогнул. «Хотя сами взрослые всегда радуются ярким весенним желтым цветам, и тому, что те растут в парке или на лугу. Главное, чтобы не у них в огороде или на газоне. В общем, Наталья жестко усмехнулась. За оградой. А если замечают, что одуванчик волшебным образом проник на их территорию, безжалостно вытирают его с корнем и вышвыривают. Снова и снова. За свою драгоценную ограду. Максимилиан ощутил, как от чего-то защемило в груди, и почувствовал, что сопереживает и бедному одуванчику, который вроде всем нравится, но от которого хотят избавиться, и Кате, которую лучшая подруга сравнила с этим цветком. В то же время одуванчик дарит хорошее настроение всем без исключения. Он яркий и жизнерадостный. Голос видимо уже изменился и снова звучал сдержанно и мягко. «Потому Катя и похожа на него». Макс уяснил, что хотела донести до него Наталья. И это понимание сначала отозвалось внутренним холодом, от которого стало больно, а затем бешеной яростью, которая долго клокотала в груди. Лорд из иного мира набрал в поисковике «Дети из детского дома» и углубился в чтение. «Поих». Если свобода женщин ошеломила Макса, то поведение некоторых представителей мужского пола, мягко говоря, покоробило. Мужчины на земле были воинами и правителями, политиками и спортсменами, но могли стать и женщинами. Или существовать за счет женщин, или вести себя как слабый пол. У Макса в голове подобное не укладывалось. Он понимал, что очутился в чужом мире со своими правилами и установками, но всему должен быть предел. Под конец любого дня, в течение которого Дарвик изучал новое общество, мужчине казалось, что голова вскипает от избытка информации. Тогда Наталья приносила подозрительный молочный кругляшок, который заставляла съесть, запивая водой. «Что ты зациклился на одежде?» Как-то ухмыльнулась ведьма, когда он в очередной раз возмутился по поводу одеяния певицы, с легкой руки ведьмы, возникшей на экране ноутбука в блестящем нижнем белье. «Да не в белье она!» — хохотала девушка. «Это платье для выступления. Знаешь, сколько стоит такое?» «Какая разница сколько, оно ничего не скрывает. Женщина выглядит доступной и легкомысленной. А ты говоришь, что Кате нравится эта девушка. — Недоступной, а стильной, — фыркала ведьма. — Кате нравится не певица, а ее песни. Ты послушай, как она поет. Он прослушивал. Мало что понимал из обрывистых куцых фраз, но слушал, потому что Наталья сказала, что эта легкомысленная полуобнаженная девица в блестящем исподнем белье, всем телом извивающаяся на подмостках, словно женщина легкого поведения, любимая певица Катя. «Голос обработали. Но и без шлифовки он крут», — заверила ведьма. А Макс так и не понял, как можно обработать голос без магии. Но не стал задавать вопросов, поскольку и так ежесекундно получал слишком много информации. Через неделю, когда Дарвик решил, что больше ничего читать, смотреть и узнавать не хочет, нужно сделать перерыв, Наташа с загадочной улыбкой протянула ему телефон. Еще одно поразительное чудо Катиного мира. «Я сказала, что у меня нет портрета Кати, но это неправда», — смущенно призналась ведьма. «Просто я хотела, чтобы первоначально ты получше узнал о нас, увидел других людей, посмотрел видео, которое подобрала для тебя. Теперь вот, возьми, пожалуйста, тот не портрет, а фотки Катюшки». Они гораздо любопытнее. Все последние. Рассмотри хорошенько, как перелистывать знаешь. А завтра встретишься с Катей, подготовленной к встрече. Макс замер на мгновение, справляясь с волнением. Завтра? Они условились с Натальей, что прежде чем та организует ему встречу с Катей, он должен получше узнать ее мир, чтобы не выглядеть дико и подозрительно. Стало вдруг страшно. Макс взял телефон с невероятной осторожностью. Рука от волнения затряслась, а Наташа вышла из комнаты, в которой устроила гостя, прикрыв дверь. Мужчина устремил жадный взгляд на фото незнакомки во весь экран телефона. Прищурившись, на него смотрела девушка-обладательница больших золотисто-карих глаз и каштановых, слегка вьющихся волос до плеч. С одной стороны головы волосы были забраны за маленькое аккуратное ушко, в котором сверкала золотая сережка. Девушка широко и открыто улыбалась, отчего округлые щеки украшали милые ямочки. Небольшой прямой нос, выгоревшие брови, ресницы и пухлые губы завершали картину. Катя оказалась привлекательной девушкой, очень милой, с обаятельной улыбкой. Но Максу было сложно ассоциировать эту незнакомку с Кэтрин. Ведь много лет подряд в воспоминаниях господствовал другой образ, нежное и в то же время несуразное лицо мисс Кэтрин Мэнсер с неправильными и мелкими чертами. Хотя Макс, конечно, понимал, что в родном мире у Кати будет другая внешность. Но именно высокий лоб, вызывающий прикрытой челкой, глубоко посаженные карие глаза с живым блеском и нежная улыбка согревали сердце молодого лорда в тоскливые моменты. На следующем фото незнакомка была в коротких синих шортах и белой майке на лямках. На голове непонятные стеклянные кружки. «Очки», — вспомнил Макс забавное слово, сказанное Натальей. Он внимательно и настороженно всматривался в лицо той, ради которой совершил невообразимый поступок, отказавшись от всего, что было дорого, от привычной жизни, друзей и семьи и постепенно стал признавать в улыбающейся незнакомке Кэтрин по веселому и доброму блеску глаз, по искренней улыбке, по знакомому повороту головы. Однако одежда девушки шокировала Макса не меньше, чем наряд певицы. Он долго не мог оторвать разгневанного, изучающего взгляда от округлых обольстительных плеч, стройных ножек и прекрасных пышных полушарий, прикрытых наполовину. Осознав, что чуть не сломала от ярости и возмущения телефон Натальи, Макс выдохнул и спокойнее просмотрел другие фотографии, на которых Катя запечатлена и одна, и в компании друзей, и вдвоем с Натальей. И на каждой девушка выглядела счастливой и оживленной. Ни на одной не заметил в каре глазах тоски, уныния или задумчивости. Это он в течение десяти лет места себе не находил. Тосковал, браковал невест, которых подсовывал отец и родственники, и искал возможность отправиться к ней. Кэтрин же, которая Катя с земли, совсем не думала о нем и даже не вспоминала. Возник закономерный вопрос. Нужен ли он Кате спустя 10 лет? Будет ли девушка рада, что он нашел ее? В особенности учитывая тот факт, что душа его в теле, которая вызывает у землянки неприятие и раздражение. Новая жестокая реальность ударила Макса на отмыш, круша надежды, повторяя с усмешкой. «Ты идиот! И будешь расхлебывать то, что совершил!»